Несмотря на то, что я вам о нем рассказал. Вы рассказали, а я привыкла глазам верить. Через час меня сменит коллега. Он уже выехал из Москвы. Он покажет вам несколько фотографий трупов или то, как их разрубал капитан. Слушайте, вы намерены нам помочь или нет? Скажите правду. Я стану искать другой выход, и я его найду, но вы потом не сможете смотреть людям в глаза. «Я вынуждена вам помогать», — устало ответила женщина. «Потому что вы действительно очень жестоко сказали о судьбе Лены. Дочь? Кто же еще? Конечно, дочь!» Глава четырнадцатая Костенко передал руководство группой Тадави, выехал в Москву, связался с Сандумяном, попросил поднять в аэропорту данные на пассажиров, всех без исключения, влетавших сегодня из Адлера, по возможности установить этих пассажиров по номерам паспортов, особенно уделить внимание тем, кому паспорт выдан недавно, с изменением фамилии, возможно, взял Женину. От Кротова можно ждать неожиданностей. Необходимо быть во всеоружии, уйдет два дня, так на так, а в берлинских архивах, считает Пауль Веллер, есть что-то такое, что поможет рассчитать на будущее возможные ходы гада. Позвонив в Берлин, Костенко сказал Паулю, что вылетает дневным рейсом, Попросил забронировать обратный билет на послезавтра на утренний рейс и поехал домой. «Где Арина?» — спросил Машу, снимая плащ. Косенко умел точно угадывать, дочь дома или нет ее. Все чаще и чаще возвращаясь, не заставал, то у подруги, то в кино, то где-то у приятелей собрались. Сказала, что у Любы, но мне кажется, она в гостях у Нади, там часто бывает Арсен. Я ему голову отверну этому Арсену. «Нельзя», — ответила Маша. «Сделать кофе?» «Сделай». «Чемодан собрала?» «Да». Костенко увидел большой красный чемодан в столовой, сказал раздраженно. «Эту Громилу я не потащу. Он пустой, Слава, тем более. Может, ты купишь чего-нибудь? Иришка тебе маленький списочек составила, обуви хорошие мало. Ничего не куплю, Маша». Я послезавтра буду обратно, сердце что-то скребет не до покупок. Сходишь в «Березку», если я успею на сертификаты поменять, не сердись. Костенко прошел на кухню, сел на свое обычное место возле телефона. Чтобы не бегать в столовую, провел параллельный аппарат, звонили часто. Маша опустилась перед ним на колени, стала привычно расшнуровывать туфли, ноги опухли. Он устало пролистал газеты Не очень-то, в общем, понимая, о чем пишут, мысли были в деле. «Кто он все-таки такой, этот Арсен?» — спросил Костенко, когда Маша, поднявшись, вышла в переднюю, чтобы почистить его туфли. С детства любила это занятие, деду чистила, как истинный айсор. «По-моему, сукин сын. Но чем чаще мы с тобою станем это говорить о Рине, тем больше у него шансов на успех». Сострадание к оскорбляемому? Конечно. Он работает по Пушкину. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Дразнит Тарину, Она, дурочка, поддается. Когда у тебя самолет? Через полчаса надо выезжать. Но ты, Оришке, хоть что-нибудь объяснила? «Милый, я только этим и занимаюсь», — ответила Маша, и вернулась на кухню, сняла с плиты закипевшую воду, сделала мужу крепкий кофе, как он любил, с пеной, села против него, подперла щеку рукою и улыбнулась. «Обожаю тебя рассматривать. Ты к старости становишься еще красивее». «Почаще мне это говори», — Костенко отхлебнул кофе. «Вообще ублажай меня, Марья». Я сейчас в таком деле сижу, что баб начинаю ненавидеть. Вполне тебя понимаю. Когда физиология прет, гадостно делается. Не изо всех же она прет. Считают изо всех. Бабы говорят. Они проклятые. Не верь. Так ведь факты. Просто тебе не везет в этом деле, милый. Физиология, конечно, штука сложная. Но ведь есть и противоположная ей дисциплина духа. Редко встречается, вспомнив тетю Марго и мать Ливона, ответил Костенко. — Конечно, нечасто. Мужики распускают. Женщина перестает поклоняться Богу, своему Богу, тебе персонально. Костенко поднял на нее глаза. — Ты это что? — Перестала мне поклоняться. — Разведусь. Тебе нельзя перестать поклоняться от того, что ты, как рельс, каким был, таким и остаешься, не даешь поводов для разочарования. А что чаще всего разочаровывает женщину в мужике? Постель? Это тоже. Но в меньшей мере, мне кажется. Так тебе кажется. Видишь ли, если в постели мужчина и женщина сообщники, и запретного для них нет. Если они не боятся себя открывать друг другу до конца, тогда им ничего не страшно. Но ведь сколько комплексов, милый, постель. Сексологии мы в школах не учим, стыдливость наша хрестоматийна. В конце концов, оборачивается это трагедиями. Но постель все-таки во-вторых, как ты передразниваешь своего тадаву. Во-первых... «Ты что это?» «Седина в голову без в ребро?» Костенко вдруг увидел лицо Киры Королевой, ее волосы, обвалившиеся на плечо, поднял глаза на Машу, на ее седую, настоящую, некрашенную, копну волос, улыбнулся. «Это точно. В ребро. Ты что, сердитое?» «Заметно?» Никак не могу себе ответить на вопрос, отчего у нас в магазинах продавщицы так грубы. Сыты, обуты, французскими духами надушены, орявкают, словно жандармы. А как мы в метро садимся? Отчего это? Почему в Японии? Я до сих пор эту поездку забыть не могу. При входе в магазин вам кланяются и говорят спасибо, что пришли к нам и прощаются, благодарим, что посетили... Костенко хмыкнул, у нас теперь тоже на чеках пишут. Благодарим за покупку. Пишут. А как иные говорят друг с другом? И это шлейфом тянется с улицы и из магазина в дом. А разве любовь возможна, если только что собачился? Ну ладно, не любовь, просто-напросто совместное проживание под одной крышей, а в школе. Первоклассников называют по фамилии Иванов, Петрова. А Петрова только что в куклы играла. Ласково их называла Машеньками и Наденьками. И мама ее зовет Пашенька. Мне иногда хочется, чтобы по телевидению начали программу, обращенную ко всем товарищам: Постыдитесь. Как же вы общаетесь друг с другом? Посмотрите на себя со стороны. Подействует... «Еще как!» «Значит, примат воспитательной работы?» Маша улыбнулась. «Ну, конечно, хорошо, чтобы в магазинах был не только один сорт сыра. Вот видишь, на рынке-то отношения между продавцом и покупателем другие. И улыбаются, и торгуются, и шуткой перебрасываются. На рынках душегубы, обижаясь чему-то, ответила Маша. «Так дерут». Просто никаких денег не хватает. — Так это понятно, — допив кофе, ответил Костенко. — Если в магазинах постоянно будут парниковые помидоры и огурцы, кто к душегубам пойдет? А если б еще к тому же продавец магазина получал процент с успеха своей работы, что ты? Он бы с тобой как слово Бриджитой разговаривал. — Это если он мужчина. «Если женщина, как с Вячеславом Тихоновым?» — ответил Костенко и посмотрел на часы. Маша принесла туфли, снова опустилась перед ним, обула его, подняла голову. Снова левая нога ужасно опухла, Славик. «Хочешь, я попрошу Ниночку приехать к нам? Она тебя здесь послушает. Много времени это не отнимет. Ну, пожалуйста». Костенко положил руку на голову жены, ощутил тепло, увидел стрелки часов, надо ехать.